Рождение ННРБ. Мой отец, как я уже говорил выше, не любил особенно распространяться про свои исследования. Когда я его спрашивал об этом, он отвечал довольно уклончиво. В принципе, сынок, я занимался тем же, чем и 133 -го года. Древние истории, рунические письмена, обычаи германцев. Все это Гиммлер разобрал под свою опеку. Когда Тогда нами руководил Герман Вирт. Это имя я, впрочем, слышал от отца один единственный раз. Упомянул. Упомянув его, он осекся и замолчал. Мне было тогда 15 лет, я жаждал узнать как можно больше, любыми путями. Никаких сведений о господине Вирте в литературе, понятное дело, я не обнаружил, и решил воспользоваться методом, о котором вычитал в одном из дешевых детективов. Прием был, как я сейчас понимаю, откровенно хулиганским, но он сработал, и ещё как сработал. Дядю Олафа, Олафа Вайдзекера, я помню с самого раннего детства, старый друг моего отца, Они были знакомы с середины 30-х годов, причем, как я не без оснований подозревал, благодаря общей тематике исследования. Он жил неподалеку от нас, часто захаживал в гости. В очередной раз дядя Олов появившись на пороге нашего дома, спустя два дня после памятного разговора с отцом, в котором тот упомянул фамилию Фирта. Отца не было дома, и на права хозяина советскую беседу с дядей Олафом начал я. Сперва побеседовал с ним на общие темы, я просто так ляпнул. «Дядя Олаф, а у вас есть какие-нибудь книжки по древней германской истории? Ну, хотя бы те, что написал Герман Вирт?» Закончить я не успел. Дядя Олаф переменился в лице, крепко схватил меня за плечи и посмотрел в глаза. «Что ты знаешь о Вирте?» — рявкнул он. Поняв по моей растерянности физиономии, что я ровным счетом ничего не знаю, кроме фамилии и имени, он отпустил меня. Усмехнулся и сказал, «Лучше тебе ничего о нем не знать». «Моему отцу он, похоже, не сказал об этом происшествии, ни слова». Да я больше не поднимал ту скользкую тему. И сейчас передо мной на столе лежит небольшой кусок бумаги, пожелтевшее объявление, на котором говорится об открытии в Мюнхене 23 июля 1937 года выставки Deutsche NNRB «Наследие немецких предков». В качестве организатора выставки значится профессор Герман Вирт. Да-да, именно так. Да, Таинственный и могущественный институт увидел свет благодаря простой исторической выставке. Впрочем, не такой уж и простой.